Глава 3. Проходное предприятие «Холлистер Плант» осталось позади, и только высокие конструкции возгонных колонн, опутанные обслуживающими площадками, высились над корпусами управления, словно неумытые гиганты над чистенькими и ухоженными карликами. «Чего оборачиваешься?» – спросил Эрвель. «Да так, смотрю на нашу колонну». «Кто-то теперь будет на ней работать в первую смену». «А может, ее совсем остановят?» «Может, и остановят», – согласился Джим и стал прислушиваться к голосам птиц, доносившимся из окружающего Холестер-план парка. В городах любое предприятие изолировали от жилых кварталов километровым лесным массивом, однако впереди, сквозь дымку смога, уже просматривался частокол компакт-хаусов, и чувствовался смрадное дыхание огромного мегаполиса. Парк кончился, и показалась станция Монорельса. Не дожидаясь новых пассажиров, очередной состав со скрежетом унесся в сторону города. И ждать следующего предстояло не менее четверти часа. «Нужно взять жетоны», — напомнил Лу. «Теперь у нас нет карточек, и нужно платить за проезд, как все». «Да», — кивнул Джим, — «и это тоже». Купив жетоны, они бросили их в накопитель и прошли на пустую платформу. «Что будешь делать со своим лонгсфейром?» – неожиданно спросил Эрвиль. «А что с ним делать?» – Джин вздохнул. «Если бы не это увольнение, я бы его месяца за три и мог бы и доделать даже. А так, разве что продать. За бесценок. Но ведь ты говорил, что он у тебя уже летает». «Да, поднимается в воздух». Но на маржевых скоростях его использовать нельзя. Поток воздуха сорвет сиденье. Жаль, покачал головой Лу и проводил взглядом высокую девушку. Если бы доделал, мы бы прямо сейчас сорванули бы на нем в кинто. Шутишь, прямо через чашу. А что, горючего бы не хватило? «Да на одном баке можно пролететь полторы тысячи километров, если не будет встречного ветра, конечно. А если подвесить дополнительный, то как раз можно и чашу перепрыгнуть». «Можно и перепрыгнуть», – почти не слушая кивнул Эрвиль, заглядевшись на девушку. Она нагнулась, чтобы поправить туфлю, и Лу подсокал языком. «Ты чего?» – спросил его Джим который мысленно был в своем боксе, где хранился лонг -сфера. «А вон, девушка, просто мечта, а денег нет». «У тебя в кармане почти две тысячи». «Да ты что, это же вырванные у эксплуататоров. Нам могли и этого не дать. Нет, я ведь не сумасшедший, чтобы с этой длинноногой просадить их в один вечер». «Просади в два!» — усмехнулся Джим, глядя, как на изгибе монорельса появляется приближающий состав. «Слушай, а тебе не кажется, что она похожа на Нену?» «Давай без намеков. Мы с тобой из-за этой Нены-то пострадали». «Вот и делай. После этого добрые дела». «Именно так», — согласился Джим. Состав плавно притормозил и остановился, створки дверей слышно скользнули внутрь стен, и на платформу вышло несколько человек. Вместо них в вагоны забрались другие люди, и монорельс начал набирать скорость. Джим занял пустующее место у окна, Лу рядом с ним, и оба уставились на неприветливые пейзажи городских окраин. Пустые стройплощадки и незавершенные здания как нельзя лучше или состояние экономики. И хотя все считали, что в Кинта работа есть, могло выйти так, что и там лишние люди никому не требовались. Кэш вспомнил о том случае, когда он так не кстати познакомился с Некой, дочерью мистера Твинклинса. Это произошло полгода назад. джим прогуливался по цветочной площади, поджидая человека, который собирал один из сложнейших узлов для его лонгсфейра. Человек не появился и Джим с испорченным настроением отправился домой. А в подземном переходе наткнулся на компанию молодых подонков, которые рвали одежду с какой-то хрупкой девчонки. Их было семеро, и будь Джим в норме, он бы хлопнул по полицейской кнопке, которая располагалась на стене всего в 20 шагах от места происшествия, и ушел спокойно. Но настроение было испорчено опозданием компаньона, и Кэш вступил в неравный бой. Поначалу ошеломив врага внезапным наступлением с тыла, он стал одерживать победу, но потом хулиганы вытащили ножи и бросились на Кэша со вполне определенной целью. Его спас костыль, который он позаимствовал у нищего. Это было настоящее оружие профессиональных попрошаек, и у Кэша был опыт владения таким костылем. Одним словом, когда прибыл полицейский патруль, поле боя осталось за Джимом а сам он отделался несколькими синяками и парой неглубоких порезов. Затем в полицейском участке им с Неной оказывал помощь врач. И девушка, едва отправившись от шока, смотрела на своего избавителя широко раскрытыми восторженными глазами. Кэше уже тогда показалось, что такое обожание в ее глазах не принесет ему ничего хорошего. И, как выяснилось позднее, он оказался прав. Поначалу мистер Твилкинс хорошо отнесся к героическому поступку рабочего, его собственного предприятия. Но после того, как Нэна расстроила помолвку с одним из видных представителей своего класса и заявила родителям, что видит своим мужем только настоящего героя Джима Кэша, папаша Твилкинс в корне изменил отношение к этому герою. Кроме того, Нэна начала появляться на проходной, встречая Кэша после смены. И это, понятно, его не слишком-то радовало. Мало того, что над ним смеялись его товарищи, так еще и сама Нэна слишком увлекалась диетами, а Кэшу нравились девушки с формами. Одним словом, холодность избавителя заставляла девушку биться дома в истерике, а накатившийся кризис окончательно свел к нулю шансы Джима удержаться на своем месте. «Вот и делай после этого добрые дела», — вспомнил он слова Лу и невесело улыбнулся. Зашипели пневматические тормоза и монорельс стал сбрасывать скорость, преодолевая последние метры, наполненные дневным светом. Секунду спустя он уже нырнул в туннель первого компакт-хауса.